Глава четвертая. Наемники. Хелл стоически выдержала спуск по лестнице и даже отказалась от помощи беса, который предложил ее понести. Сейчас на девушке была мягкая куртка и свободные брюки. А бутца Алекс посоветовала в ботинке на толстой пружинящей подошве. И уже достигнув пятого этажа, девушка была ей очень благодарна за совет. Общая столовая располагалась на первом этаже. Это было огромное серое помещение с разбросанными тут и там прямоугольными железными столами. Вместо стульев повсюду стояли табуретки. И в том, что они тоже железные и холодные, можно было не сомневаться. «Не отходи от меня!» – шепнул Стилет, направившись к огромной барной стойке. Она послушно последовала за ним испытывая некоторую настороженность от того, что не стройный хор голосов разом стих, едва команда вошла. Хелл затравленно оглянулась, хотя уже прекрасно понимала, что все смотрят на нее. В общей столовой в этот момент находилось не менее трехсот наемников, как первого, так и второго курса обучения, и девушка с содроганием отметила, что женщин здесь, кроме них с Алекс, «Действительно нет!» Стилет остановился у стойки и сделал заказ. Вес подошел следом, встал рядом, словно ненароком заслонив ее от любопытных взглядов своей массивной фигурой. «Держись, малышка!» – прошептал он, словно к никому не обращаясь. «Постарайся хорошо поесть, прежде чем это начнется!» Стилет кивнул, соглашаясь с другом, и протянул Хелл под нос с едой. Затем взял свой и указал на столик у окна. «Иди спокойно. Чем спокойнее ты будешь себя вести, тем больше времени останется на ужин». Хелл прошла к столику и села, только сейчас разглядев, наконец, почему у нее такой тяжелый поднос. На подносе красовались большая тарелка с кашей, Огромный кусок мяса, больше десяти немаленьких котлет, почти целая буханка хлеба, сыр и полветровая кружка с чаем. Стилет! тихо прошептала она. Я столько не съем. А придется! Алекса не спеша присоединилась к ним. Поверь, тут не поправишься. Без эдейев подошли и сели за стол. Дейв сдавленно прошептал. «Все еще хуже, чем мы думали. Они уже делают на нее ставки». «Начинаем есть», — спокойно приказал Стилет. «Причем молча и быстро». В кабинет главы Академии наемников вошел весь преподавательский состав. 12 человек. Великий учитель едва заметно скривился. Когда-то педагогов было более сотни, до того, как в дела учебного заведения вмешался совет 30 Руслан, Адыр и Джай заняли места ближе к выходу. Эти не любили совещание у начальства и обычно стремились сесть подальше, чтобы смыться побыстрее. — Вы трое! — сорвал их планы Сайсиен. — Вот как раз с вами будет особый разговор. Все трое молча переглянулись, подошли и уселись перед Великим, ожидая распоряжений. — Станислас, — продолжился Сиен, — ты получил данные о новой ученице. Джай тихо присвистнул и переспросил. — О ком? — У нас новый ученик, — повторил Великий. «Вы хотели сказать «ученица»?» поинтересовался Руслан. «Да», – недовольно ответил Сайсиен. «У нас ученица. Предваряя расспросы, сообщаю. Она взята под мою ответственность по личной просьбе друга». «Кайла?» снова прервал главу Академии Джай. «Да». «Кайла Кинжала». — раздраженно ответил Великий. — Он ждет вас троих. — Это понимать, как новая наемница ваша головная боль? Адыр сложил руки на груди, недовольно посмотрел на Сайсиена. — И вот что я скажу. Кайл Кинжал — ублюдок еще тот. И мне плевать, сколько он доплатит нам за индивидуальные уроки с его новой кандидаткой в напарнице. Я с девчонкой заниматься не буду. Адыр, я не стал бы. Попытался урезонить его Сайсиен, но был тут же прерван. Я сказал нет. У нее есть потенциал. Великий вспомнил о событиях в Красной Розе, но посвящать в них присутствующих не стал. Мне без разницы, Адыр скривился. «Мое отношение к Кайлу вы знаете. Убил бы при первой возможности. И не я один испытываю к нему подобные чувства, так что мелкую порвут, это гарантирую». «Мы не допустим», – раздраженно ответил Сайсиен. «Но я понял твою позицию. Боевыми искусствами буду заниматься с Хелл сам, как и планировал». «Джай», «Руслан, что скажете?» «Почему бы и нет?» – протянул Руслан. «Джай, что молчишь?» Совершенно седой молодой мужчина во время разговора сосредоточенно всматривался в собственный браслет. Трехмерная картинка отражала интерьер столовой и события, за которыми Джай следил с интересом. На вопрос Сайсиена ответил не сразу – А когда заговорил, к браслетам потянулись все. — Ничего так, малышка. — Да, буду с ней заниматься, буду. С удовольствием даже. — Но спасать протеже Кайла определенно нужно. Наемники про «мы не допустим» не в курсе. сосиен торопливо поднялся и покинул собравшихся. Хелл с некоторым удивлением смотрела, как наемники поедали огромные порции. В себя она с трудом запихнула рубленное мясо и несколько ложек каши. Зато странный темно-фиолетовый чай пила с огромным удовольствием, наслаждаясь каждым глотком. Вот только допить ей не дали. «Стерет, ты завёл себе любовницу?» — А хороша крошка, может, поделишься? Огромный на ростом с беса, весь в наколках и лысый, вальяжно подошел к ним. — Отвали, Геав! — коротко ответил Стилет и продолжил трапезу. — Что значит «отвали»? — Стилет, и давно ты стал таким прижимистым? Помнится, мы не раз делили крошек на двоих. — Тебе было сказано — отвалить. Бес зло посмотрел на наемника. — А, так вы ее уже на троих поделили. Нехорошо, ребята. Неправильно вот так себя вести, про друзей забывать. Крошка, вали от них. У нас тебе будет лучше. Громила подошел и нагло положил руку девушки на плечо. Стал поглаживать, словно невзначай касаясь шеи. Хелл отреагировала мгновенно, правда, искренне пожалев при этом о горячем чае, которого оставалось еще больше кружки. Ошпаренный наемник отлетел в сторону с диким воплем. Да, — Тахешес, тварь! Да я тебя на части порву! — Попробуй. Спокойно произнесла девушка, резко поднявшись и выхватив кинжал. В зале снова стало очень-очень тихо. От дальних столов кто-то прокричал. «Это мелкая наёмница! «Да», — ответил спокойный величественный голос, и, повернувшись, все увидели входящего в столовую Сайсиена. «Сила в нас, великий учитель!» – прошелестел нестройный хор голосов, и обучающиеся встали, выражая уважение. «Силы и удачи!» – спокойно ответил учитель, а затем, повернувшись к девушке, сказал. «Наемница по имени Хелл. Следуйте за мной!» Хэл повернулась к ошеломленным членам своей команды, испуганно улыбнулась им на прощание и последовала за преподавателем. Едва за ними закрылась дверь, к столику боевой четверки подлетело больше десяти наемников. — Стилет! Это что за птичка? — Она протеже самого Сайсиена? — Кто этого ребенка сюда пустил? — Откуда у девчонки кинжал Кайла? «Он же берег его как самое главное свое сокровище!» «Стилет, да ответь же!» «Мне нечего вам сказать», — хмуро произнес наемник. «Могу только добавить, что теперь она член моей команды, и любой, кто прикоснется к Хелл не на спарринг-дуэли, будет иметь дело со мной». «С нами!» — весомо добавил бес. «Да, ребята!» Неврос из когтей дракона усмехнулся. «Подложили вам подлянку!» «И не говори!» Мрачно согласился Стилет. «Как тебя приняли наемники?» Учитель спрашивал скорее из вежливости. Хелл видела, что он и так все знает. «В каждой комнате видеоустановки» Спокойно спросила девушка. «Нет, не угадала». Сайсиен подмигнул ей. «В каждой комнате по две. В общей столовой больше двадцати. Мы должны знать, что происходит с нашими обучающимися, особенно учитывая их взрывной характер». Они подошли к огромной деревянной двери. «Входи, зверек!» Видимо, придется начать занятие уже сегодня, ибо твой характер повзрывнее, чем у наемников. Хелл вошла и замерла на пороге. Личный тренажерный зал учителя Сайсиена по меньшей мере вызывал восхищение. Пол покрывал мягкий пружинищий ковер сархада. Такой смягчает любой удар. Стены были увешаны оружием всевозможных эпох, и многообразных миров, но самое интересное находилось в центре зала. Там стоял полупрозрачный андроид для тренировок, способный мгновенно преображаться в различных существ. На Земле Хелл о подобном только читала, да и то в разделе научной фантастики. «Ну, чего замерла? Входи, снимай куртку и обувь. Времени у нас мало, а научить тебя придется многому». Сам Сайсиен уже босиком и в тренировочном костюме стоял возле андроида, и девушка поспешно последовала его приказу. «Нравится?» – спокойно спросил мастер. «Андроид?» – Хел еще раз взглянула на робота. «Я буду с ним тренироваться, да?» Сайсиен усмехнулся, достал из кармана маленький мячик и, протянув его девушке, весело сообщил. «Нет, с этим!» Увидев недоуменный взгляд, пояснил. «Пока с этим!» «Идем, зверек!» Они прошли в следующий зал, представлявший собой прямоугольное помещение с голыми стенами. Осторожно ступая по прохладному каменному полу, девушка заметила царапины, и, судя по всему, «Стены двигаются!» словно отвечая на ее невысказанную мысль, произнес учитель. — А теперь становись в центр. Хелл подчинилась, уже догадываясь, что ей предстоят упражнения с мячиком. — Твоя задача — метать мяч в стену. Сейсиен удобно устроился на боковом выступе. — Ты должна метнуть мяч и поймать его. Твоя задача — Ловить как минимум 9 раз из десяти. — Это тренировка? — делая первый бросок, спросила Хел. — Именно. — Долго мне... эээ... играть с мячиком? Она без труда поймала попрыгунчик и вновь бросила его в стену. — Долго, — подтвердился Сиен. — Ровно до тех пор, пока не отработаешь этот навык. Что тут отрабатывать? Хелл повторно произвела простое действие «поймать, бросить». Работай, зверек, работай, а в процессе слушай и запоминай. Расслабившись, Хелл механически отрабатывала броски, не испытывая напряжения, а Сайсиен неторопливо и обстоятельно рассказывал о способах убийства человекоподобных. Сначала просто рассказывал, Затем стена, в которую девушка направляла попрыгунчик, стал экраном, и теперь, слушая мастера, она одновременно смотрела на экран. Когда перешли к описанию опасных для удара зон на шее, Хелл не успела поймать свой тренировочный снаряд. «Сядь на пол!» – велел Сайсиен. Едва наемница последовала указанию, продолжил. «Положи мяч перед собой!» Она выполнила и это. — Вот твоя цель. Концентрируй внимание на нем. — Что бы ты ни услышала, что бы я не произнес, концентрируй внимание на нем. Твоя задача — бросать и ловить. — Вопросы? — Нет вопросов. Прошло уже несколько часов. Она устала. Меньше всего хотелось продолжать игру с мячиком. То, что сначала показалось легким, теперь при каждом движении отдавалось болью в правой руке. Хелл пыталась бросать левой, но владела ею хуже. «Поднимайся и приступай к упражнению», – скомандовал мастер. Пришлось подчиниться, продолжить метать мяч под увлекательный рассказ о том, как именно следует наносить удар по шее, чтобы сместить позвонки, и вызвать паралич противника. Бросить, проследить, как отскакивает от стены, от пола, поймать. Бросить, поймать, бросить, поймать. На первый взгляд ничего сложного, и даже благодаря лекции с не скучно, но чем больше проходило времени, тем сильнее становилась усталость. «Еще долго?» Ей очень хотелось узнать ответ. «Для тебя нет слова «долго», зверек!» Голос Сайсиена казался безэмоциональным, словно девушке отвечал робот. «Для тебя есть слова «отработанный навык». Отрабатывай ровно до того момента, как научишься посылать мяч по бессознательно просчитанной траектории и ловить, не прилагая никаких умственных усилий. «Но это же просто!» – возмутилась Хелл. Ответом ей стал выключенный свет. Мячик улетел в пространство. Свет включился вновь. «Вопросы?» Сэссиен не насмехался. Он продолжал сидеть неподвижно, и тон его голоса был ровным. «Вопросов нет». Она нашла мяч, встала на прежнее место и продолжила отрабатывать навык. Как долго продолжалась эта игра с мечом, Хэлл не смогла бы определить. Она давно утратила счет времени, с некоторым благоговением, слушая ровную речь учителя. Наемница и не подозревала, что человек настолько беззащитен. Впрочем, было в словах Великого и кое-что, чего она ни понять, ни принять не могла. «Любое живое существо...» «Это энергия», – вещал мастер. «Хорошо обученный воин может блокировать энергетические потоки, и тогда наступает смерть». «Бред!» А мяч снова летел в стену экран. «Мы же не лампочки». «Скорее, аккумуляторы», – пояснил Сайсиен. «Накопители и преобразователи энергии». «Угу» батарейки. Иронии Хелл не скрывала. «Ты слушаешь, но не слышишь, зверек!» Сайсиен плавно поднялся, направился к ней. «Учись слушать и слышать!» Свет померк. В кромешной тьме прозвучал спокойный голос мастера. «Продолжай упражнение с мечом, зверек! На этот раз...» Я буду молчать. Слушай удары, просчитывай траекторию, лови мяч. Ха-ха. мугла несколько нервировала. Не поймаешь, получишь удар. Сумеешь блокировать, упражнение прекратится. Начинаем. Она не верила. Она до последнего не верила, что этот приятный и спокойный человек ударит ее. И первый мяч пропустила исключительно для того, чтобы узнать, что будет. Последовал удар в корпус. Сильный, быстрый, болезненный. «Что? Что вы делаете?» Схватившись за живот, простонала жертва жестокого обучения. «Мяч!» Спокойный тон Сайсиена казался пугающим. «При падении он вспыхивает зеленоватым. Найди и продолжай отрабатывать упражнение». Тихая домашняя девочка мрачно выругалась, нашла тускло сияющий мяч, вернулась на исходную позицию. Точнее, ей так почудилось. Первый же бросок в стену показал, как сильно Хелл ошибалась. Удар, и она отлетела в ту же сторону, куда откатился мяч. — Закрой глаза, прекрати пытаться увидеть, постарайся почувствовать пространство вокруг тебя. Чувствуй, зверек, чувствуй, сейчас ты слышишь мой голос. Закрой глаза, прислушайся, и иди на голос. Я стою в центре, безошибочно ощущая его в этом помещении. Ты тоже так сможешь. Вы так уверены в моих способностях?» С трудом поднявшись, Хел последовала совету, в кромешной мгле умудрившись еще и закрыть глаза. Не то чтобы стало темнее, но как-то так проще было прислушиваться. Уверен, зверек. Ровный тон Сайсиена породил нехорошие подозрения, что тот добрый дядя с узкими глазами остался за дверью, а с ней сейчас беседует андроид. Если в красной розе была ты, то уверен. И запомни, девочка, наши возможности ограничены только нашим сознанием. Один раз ты вышла за рамки навязанных стереотипов и поняла, что способна на большее. Удерживай это состояние. Сохраняй веру в свои способности. Верь в себя. В то, что для тебя нет ничего невозможного. И это поможет? Вопрос был задан с изрядной долей иронии. Вспомни. «Что ты ощущала в момент убийства?» Хелл вздрогнула и попыталась вспомнить то, что всячески пыталась забыть, но кое-что забывать все же не хотелось. «Эйфорию!» – прошептала землянка. «Ощущение того, что я все могу, словно это была не я, как будто что-то проснулось, и тормозов больше нет». Мне казалось, что я могу абсолютно всё, даже пробить стену рукой. И, когда наносило первый удар тому, кто был ближе, даже сомнений не возникло, что из его горла хлынет кровь. Свет вспыхнул так ярко, что глаза резануло болью. Сайсиен в мгновение ока оказался рядом, схватил девушку за подбородок, заставил смотреть на себя и, разглядывая серые глаза, с улыбкой произнес «Боевой транс четвертого уровня!» Кайл нашел самородок. Кто бы мог подумать, что у землян имеется неплохой такой козырь! А затем вновь стало темно, но Хелл успела заметить, где находится, и, развернувшись к стене, сделала первый осторожный бросок. Мяч, как послушный зверек, словно бы сам прыгнул в руку именно там, где она ожидала его поймать. Окрыленная успехом, сделала новый бросок и полетела на пол, не успев поймать мяч. Сайсиен не произнес ни слова. Хелл с трудом поднялась. Нашла мяч, вернулась на исходную позицию. Последующие три раза мячик был пойман. На четвертый раз вновь промазала, почти физически ощутив порыв ветра над рукой там, где он пролетел. Следующий порыв воздуха почувствовала за долю секунды до удара Сейсиена. На этот раз отпадение удержалось но стон сдержала с трудом. Концентрация внимания спокойно произнес мастер. концентрируйся на мече! Счёт времени был давно потерян. Осталось только уже почти механическое действие. бросить, поймать, бросить, поймать, бросить, поймать, бросить. мяч пролетел над рукой, в момент, когда ладонь сжала воздух. Порыв ветра справа и даже не успев задуматься о том, что делает, Хэл перехватила удар Сайсиена на запястье. Свет отозвался дикой резью в привыкших к мраку глазах. Рука, принявшая удар, ныла тупой, нарастающей болью. А мастер с улыбкой произнес «Рефлекс отработали». «Молодец! Теперь приступим к отработке защиты. Концентрируйся на моих руках. Старайся видеть только их и предугадывать удары. Бить буду не сильно, но больно». Начали. Через четыре часа тотального избиения Хелл едва не выползла из тренировочного зала. Болело все, начиная от кончиков пальцев, заканчивая внушительным синяком на лбу. Девушка с ужасом подумала о том, как будет подниматься наверх. Но тут увидела, что возле двери ждет бес. — Ты жива? Наемник аккуратно поддержал бредущую по стеночке Хелл, улыбнулся, разглядев шишку. — Эх! — Не жалеет тебя учитель. Но ничего, так даже и правильно. — Не могу согласиться, — простонала девушка. — Это вы с ним с обеда и без перерыва? — Да. Присвистнув, бес выдал. — Тринадцать гайсе, нехило. — Тринадцать чего? Стараясь даже дышать через раз, чтобы не больно было, спросила Хэл. «Часов!» — пояснил наемник. «Сейчас двадцать семь уже. Все спят давно». «Ясно». Бес понял ее состояние, перекинул девушку через плечо и понес наверх. Хэл даже не возражала. Путь по лестнице наемница пропустила, погрузившись в полубессознательное состояние. Очнулась, когда бес аккуратно перекладывал ее на диван в общей комнате. Открыв глаза, Хэлл с удивлением увидела остальных членов команды. — Ну, как ты? — неожиданно мягко спросил Стилет. — У меня все болит, — простонала девушка. — Держись, малышка! — «Это только начало!» Дэйв заботливо приложил к ее лбу лед, и одновременно она ощутила укол в предплечье. «Не дергайся!» Продолжая вкалывать препарат из непрозрачной капсулы, приказал наемник. «Это распоряжение Сайсиена!» И боль начала отпускать, только перетрудившиеся мышцы все так же подрагивали. «Чему он тебя учил?» – нетерпеливо спросила Алекс. Хелл откинулась на спинку дивана и, тяжело вздохнув, начала рассказывать. «Сначала я с мячиком играла», – а Сейсиен рассказывал об анатомии. Экран демонстрировал точки, блокирующие определенные части тела или полностью все тело, и точки, вызывающие болевой шок. А потом... Я была мячиком. «Ого — Ого! — ошеломленно прошептал бес, не обратив внимания на ее последнюю реплику. — Он обучает тебя не как наемницу. — Ого! Он обучает меня как мячик. Девушка просто наслаждалась возможностью отдохнуть. — Не скажи! — Дейв неопределенно хмыкнул. Последний, с кем Сайсиен занимался индивидуально, был Дайт-мертвяк, но он не просто наемник. Да. А в чем разница? — спросила Хэл. Разница в том, — ответил Стилет, — что если ты закончишь обучение, равных тебе не будет. Было бы замечательно, если бы ты хоть часть знаний передала нам но это невозможно. Сальсиен при обучении использует и ментальные приказы. «Какие — Какие? — удивленно переспросила девушка. — Ты мне еще про энергию начни рассказывать. Потоки там всякие, силу, которая циркулирует по телу, и остальной бред. Наемники переглянулись и замолчали. Хелл почувствовала, как у нее сами собой закрываются глаза. «Да, пора спать», — произнесла Алекс. «Завтра будет веселый день». Хелл, пошатываясь, встала, на негнущихся ногах направилась в душ и по возвращении заснула практически мгновенно, так и не сняв полотенце с мокрых волос. Шахр! Искрясь переливался в сверкающем гранями хрустальном бокале. Высокий полноватый мужчина в зеленом кафтане задумчиво поворачивал фужер и, как завороженный, глядел на напиток. Крупное лицо пересекал кривой шрам, углубившийся рубцом в том месте, где когда-то был глаз. От органа зрения остались только воспоминания. Воспоминания сохранились и от человеке, который наградил его уродливым шрамом – Кайл Кинжал. «Так сколько ей?» – вернулся к прерванному разговору Риксар. Его собеседник, с жадностью следивший за каждым жестом пирата, поспешил ответить. «Землянке? Лет семнадцать-двадцать, не больше!» — И она уже в академии? — Именно. Из полумрака выступил светловолосый наемник. — Мне крайне интересно узнать, как кинжала удалось протолкнуть ее в обход правил. — Угомонись, Скай! Все так же задумчиво оборвал его Рексар. — Там все понятно. Кайл настоял. Но меня гораздо больше интересуют два других вопроса. «Зачем девчонка Кайлу? И где он ее взял?» «Ищем!» Худощавый пират в синей форме команды Яргата виновато смотрел на капитана Риксара. «Просматриваем все записи из космопорта. Данных нет. Пока нет. Найдем!» «Удав!» Риксар взглянул на второго наемника под покровом ночи, покинувшего территорию Академии. «Ты видел ее? Тебя и послушаем!» Тот, тихо вырукавшись, поднялся, выругался снова, сплюнул и постарался говорить спокойно. «Ищите в домах развлечений! Она явно оттуда, слишком красивая! Может, сбежала, может, еще что...» но таких на три мира только для одного дела привозят. Если в общем высокая, слабая, ни мускулатуры, ни реакции, ни силы, соплячка, излишне языкастая и заторможенная какая-то, страха в ней нет. «Все?» — недоверчиво переспросил Рексар. «Все?» Удав снова сел. Некоторое время капитан обдумывал услышанное. Факты не укладывались в четкую схему. «Зачем она Кайлу Кинжалу?» Задумчиво проговорил риксар «Зачем?» «Любовницу себе новую завел и надеется, что уж эту-то я не угроблю. Зря?» «Нет». «Кайл не ранен». Он четко знает, что делает. Но вот что? Скай, удав! Избавьтесь от девчонки. Если она так нужна Кайлу Кинжалу, значит, не нужна мне. Светловолосый наемник криво усмехнулся. По-тихому не выйдет. Ее прикрывают стилет с командой. Рексар улыбнулся. У капитана была крайне неприятная улыбка. Жесткая улыбка. Полное осознание своей власти и полнейшей безнаказанности. Потому что на трех мирах слово капитана Рексара становилось приговором или помилованием, но никогда не оставалось пустым звуком. «А вы найдите способ. Или возможность». Команду стилета не трогать, они мне еще пригодятся, а вот девчонку избавьтесь от нее, и желательно так, чтобы все выглядело в духе лучших традиций Академии. Мне не нужны трудности с Айсиеном. Свободны.